Что такое Аллах или в чем смысл того, что люди испытывают такие страдания? Рассказ джипа о разлуке Возвращаясь под снегом из обители шейха в отель, Ка думал о том, что скоро снова увидит Ипек. Когда он был на проспекте Халит паши он вдруг оказался среди предвыборной толпы народной партии, а затем среди студентов, выходивших с подготовительных курсов для поступления в университет. Они говорили о вечерней телевизионной трансляции, о том, как преподавателя химии легко обмануть в карты, и точно так же, как К Ка и Я в этом возрасте безжалостно друг друга подкалывали. В дверях одного жилого дома он увидел маленькую девочку со слезами на глазах. которая выходила со своей бабушкой, державшую за руку из приемной дантиста, располагавшейся в верхнем этаже дома. По их одежде он сразу понял, что живут они еле сводя концы с концами. Но все-таки отвели девочку не к государственному врачу, которого она боялась, а к частному, который, как они считали, сделает не слишком больно. Из открытой двери лавки, где продавались женские чулки, катушки ниток, цветные карандаши, батарейки и кассеты, он услышал Роберту, песню Пеппино Ди Капри, которую слушал в детстве по радио, когда они с дядей зимой по утрам ездили на Босфор гулять. И, решив, что этот настрой — это новое стихотворение, вошел в первую попавшуюся чайную, сел за свободный столик и вынул карандаш и тетрадь. Какое-то время Ка смотрел на пустую страницу увлажнившимися глазами и вскоре понял, что стихотворения не будет. Но его оптимистический настрой не исчез. На стенах чайной, битком набитой безработными и студентами, помимо видов в Швейцарию, он увидел театральные афиши, вырезанные из газет карикатуры и статьи, объявления об условиях конкурса по набору сотрудников и расписание матчей, которые проведет в этом году «Карс Спорт». Большая часть матчей закончилась поражением, и их результаты были выделены карандашом другого цвета. А рядом с матчем с Эрзурум Спортом, который закончился поражением 6:1, были написаны строки, одна из которых целиком войдет в стихотворение «Все человечество и звезды». Его К напишет на следующий день, сидя в чайной «Удачливые братья». «Если наша мать выйдет из рая и захочет нас обнять», и ее отец-безбожник хоть сегодня перестанет избивать. Все равно это все ерунда, дерьмо твердеет, душа черства надежда слаба. Спусти воду, пусть уходит тот, кто умудрился в Карс попасть. Когда Ка, шутливо посмеиваясь, записывал это четверостишее себе в тетрадь, от одного из столиков к нему подсел джип. На лице его было выражение радости, которое Ка никак не ожидал увидеть.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 но собирались сесть на задних рядах, потому что не хотели, чтобы, когда по телевидению будет идти прямая трансляция, директор их обнаружил. Они были очень рады, что сбежали из школы. Собирались встретиться с друзьями в Национальном театре. Они знали, что К будет читать там стихи. В Карсе все писали стихи. Но К был первым поэтом, кого они видели в жизни и чьи стихи издавали. Можно ли предложить Ка чай?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 Но я хочу, чтобы роман опубликовали не в газете, которая издается в 75 экземплярах, а в стамбульских газетах, которые выходят тысячными тиражами. Краткое изложение моего романа у меня с собой. Если я прочитаю, вы сможете мне сказать, можно ли издать его в Стамбуле?» Ка посмотрел на часы. «Очень быстро», — сказал Неджип. «Как раз в этот момент выключилось электричество». и весь Карс погрузился в темноту. Ниджип при свете печки сбегал и взял с прилавка свечу, зажег ее, покапал воском на тарелку, приклеил свечу и поставил на стол. Дрожащим голосом, то и дело запинаясь от волнения, он начал читать помятые листки бумаги, которые вытащил из кармана. В 3579 году на планете Газзали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 Поэтому в самом удаленном уголке этой красной планеты открылся лицей исламских наук и ораторского искусства, куда принимали только самых способных и трудолюбивых учеников. В этом лицее было два закадычных друга. Эти два, посвященных в общую тайну приятеля, с воодушевлением взявшие себе прозвище Ниджип и Фазыл, По имени Неджипа Фазыла, книги которого написанные 1600 лет назад, но все еще очень актуальные из-за злополучного вопроса об отношении Востока и Запада они читали с восторгом, по много раз прочитывали самое большое произведение великого мастера, Великий Восток, встречались в тайне от всех по ночам, на самой верхней койке Фазыла.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 Кто бы из них ни умер, он вернется после того, как окажется в другом мире, на каком бы расстоянии световых лет ни находился, и расскажет о том, что их больше всего волновало о жизни после смерти. Они не решили, кто и как умрет, потому что оба знали, что самым главным счастьем для обоих было пожертвовать собой ради счастья другого. Если, например, Фазыл говорил,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 Мы словно бы укрылись броней бессмертия из-за того, что больше ценили жизнь друг друга, нежели свою собственную. Какое это было счастливое чувство! Но моя смерть доказала мне, что я ошибался, веря в это чувство. «Нет!» — воскликнул Неджип. «Я никогда не ценил свою собственную жизнь больше твоей!» «Если бы это было правдой, я бы никогда не умер», проговорил призрак Фазыла.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 Я с ужасом понял, что ты всем сердцем веришь в то, что эта жизнь — всего лишь подготовка к жизни в ином мире. «Да, я верю в это», — ответил Ниджип, волнуясь, — «но этого недостаточно. Аллах желает, чтобы мы были счастливы и в этом мире. А это так сложно». Они замолчали, думая об этой сложности. В этот момент включили свет — Но те, кто был в чайной, молчали, словно все еще было темно. Владелец чайной стал стучать кулаком по неработавшему телевизору. «Мы сидим уже 20 минут», — сказал Ниджип. «Наши уже, конечно, лопнули от любопытства». «Наши это кто?» — спросил Ка. «Фазыл тоже среди них?» «Это ваши настоящие имена?» «Конечно, это мое ненастоящее имя, как и у Ниджипа в рассказе».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 по проспекту Гази Ахмед Мухтар Паши, внезапно останавливаясь перед камерой, одним движением распуская свои великолепные светло-каштановые до волосы и взмахнув ими, словно флагом, говорила «Хотя прекрасный город Карс и грязный, мои волосы всегда сияют благодаря Блендексу». Рекламу, видимо, должны были показать по всему миру, и весь мир должен был смеяться над нами. Две девушки – из педагогического института, в котором тогда еще только начиналась война из-за платков, узнали ее, потому что видели по телевизору и по фотографиям в желтых газетах, где писали об ее скандальных историях с богатыми парнями в Стамбуле и в тайне восхищались ею. Они пригласили ее на чай. Хиджран пошла, чтобы посмеяться над ними. Там ей сразу стало скучно, и она сказала, «Раз уж, говорит, ваша религия –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 и в Стамбул больше не вернулась. «Поверь мне, это она, та святая женщина, которая превратила платок в политический флаг угнетаемых мусульманок Анатолии. Поверь мне!» «Тогда ты -то в своем рассказе ничего о ней не сказал, кроме того, что она была девственницей?» — спросил К. «Почему Ниджип и Фазыл, прежде чем убить друг друга, не догадались спросить у хиджран, что она думает?